Профей Семёна Брыкалина Про банку надо рассказать отдельно. Она появилась в хозяйстве компании год назад, весной 49-го. На улице Республики, напротив тогдашнего рынка, пленные немцы достраивали трехэтажный кирпичный дом с высокими окнами и красивыми карнизами. Говорили, что там будут отдельные квартиры, с теплыми уборными и ваннами для начальства. Эти гансы и вилли доживали в плену последние дни, готовились ехать в свой фатерлянд и были настроены жизнерадостно. По городу они ходили теперь без конвоя, веселыми группами иногда с гитарой, гладили по головам ребятишек, и те уж не шарахались, как раньше, а было даже, что угощали немчухаев семечками подсолнухом. — О, данки, данки, пунзаре лебекендер! — расчувствованно оперепленный. пленные. — дети есть очень добрый. Но не все русиши дети были очень добрые. Однажды мимо стройки шел Семка брыкалин чье прозвище тогда было еще не Цурюк, а Хнырь. До этого он болтался по рынку и, похоже, вечно голодный посматривал, не припадет ли чего-нибудь с прилавка от невнимательных бабок. Но все бабки были внимательны. Разочарованный жизнью Хнырь перешел дорогу и побрел, загребая резинами с пожищами грязь на тротуаре у стройки. Немцы в это время, согласно строгому расписанию, расположились на обед, накрыв газетами невысокий кирпичный штабель. На самом краю штабеля, вблизи от тротуара, стояла стеклянная банка с какой-то снедью. Ближе всего остального — сутков, консервов, кусков хлеба. Ну, сама просилась. Хнырь махнул над банк под крылом широким ватным рукавом и помчался прочь, прижимая добычу к замызгной телевизии что кричали вслед. Не сердито, может, даже мальчик, вернись, мы тебя здесь угостим. Но хмырь летел, разбрызгивая апрельскую грязь аж до самой стрелки. Думал, наверное, что там слопается содержимое банки без помех. Однако на стрелке оказалось многолюдно. Грелись на весеннем солнышке, ветер сюда не залетал. Чинили чуть, чуть велосипед и латались старый многострадальный мяч. Хмырь! Тебя откуда сбросило? — поинтересовался Лёшка Григорьев. — Дышь, как стад бегемотов. Раз уж нельзя полакомиться в одиночку, оставалось выглядеть героем. — Во! — выдохнул хнырь. — У фрицев был. Они там расселись по шамте, А я фить, наверное, варенье. Хныря никто особо не хвалил, но и ругать, конечно, не стали. Немцы, они теперь добродушны. Но сколько люди от них потерпели во время войны, тоже помнилось потому урвать у них мелкую добычу никто не считал грехом. Плоской, оторванной от поляной щепкой подцепили то, что в банке, попробовали. Оказалось, не варенье, а что-то вроде компота из мелких, растущих по городским скверам и окраинным садам яблочек, видать, собранных сейчас осенью. Жило с теплянным не сытно. Вот они, люди аккуратные и деловитые, приспосабливали для еды все, что можно». Даже собирали по дворам крапиву для своих фрицовских щей, и упорно назвали ее тополя, хотя добродушные хозяйки внушали им, что это крапива, а тополя а — это вот большие деревья. Когда попробовали все по очереди, осталось полбанки, долю разрешили съесть хнырю, все его добычи, и он съел без промедления, но при этом морщился. Кисло. Я думаю, будет как чернослив, они не там урек. Урёк, урёк". ты, будто печная в ёжках нырь, вздохнул Шурик Мурзинцев. Прикидывай, конечно, как опишет этот случай в своем дневнике. Они наверняка роли цурюк, то есть назад, дословно значит к спине. Цу — это предлог. Кы — рюк, спина. Возьми, например, рюкзак, спиной, что значит заплечный мешок. Они проходили промотнул Хнырь старать, наблизывая щепку. Конечно, он врал. В пятом и шестом он сидел дважды, то есть учил немецкий уж четыре года подряд, а Лодьков тупор был в пятом, уж прекрасно знал тогда, что такое цолюк, правда, не понимал дословного перевода к спине. Сам не догадался, безжалостный придирчивый Вельгень Августович, никогда не объяснял даже самых простых вещей. Зубри все попугаи, и дело с концом. Главное, чтобы у всех был самодельный, изобрязанный тетрадкий словарик, который полагалось постоянно записывать новые слова. Если забыл его дома, Вильгельм краснел, орал, и пара была обеспечена. Пускай ты знаешь на память хоть целый словарь для вузов. После того объяснения Шурика Мурзинцева про Цурюк, Лотик поймал себя на том, что он начинает смотреть на изучение немецкого языка более внимательно. Со сравнениями. Интересно было делать открытие. Если подумать, то даже Дизофа, то же самое, что Софа, то есть дива. парт называется Даспульт, потому что такая же наклонная, как пульт-дирижер, дитафель, доска, на которой пишут, похоже, на табель, они на тоже пишут для общего сведения. И на таблетке не лекарственные пилюли, а глиняные дощечки, на которых в древности писали глиновидными знаками. От слова «цайт» время происходит сайт нот» — нет времени. «Иди цайтунг» — газет, то есть сообщения о событиях последнего времени, ну и так далее. Этими соображениями он однажды поделился с соседкой Галчухой. Они порой развлекались по вечерам, открывая новые словесные связи. «Галка, слушай!» Дерцук это поезд, а упряжка от когда откуда лошади друг за другом, как вагон на рейсах. Да, а бухгалтер это даст бух, книга, и Хальтон держать, то есть тот кто держит книги, и отвечает за всякие денежные записи в них. У меня мама уголы бухгалтер. Ха! А бюсгальтер значит, держатель бюста. Теньки поддерживают, чтобы не висели. Лодька. Хулиган бессовестный. Я скажу Татьяне Федоровне, «А я тут при чем? «Это немцы!» — лодька уклонялся от пущенного в него учебника и укрывался за стул. Галчуха отбрасывала стул, укладывала хулигана пузом поперек кровати, щипала за бока и лупила маленькой вышитой подушкой. Лодька верещал. Он боялся щекотки, но все равно, получая такую взбучку, было весело и приятно. А маме голчуха ничего не скажет». Она знала про лодьку вещи поинтереснее, но не наябничала ни разу. — Ай, Галк, все, так не щекоти, больше не буду. Гитлер капут, капут и капитуляция от одного слова. Безговорочно. Ай, да, лучше заведи птифон, ту самую пластинку, пучини. Он знал, чем остановить галчуху. Ох, опять у автора случился откат памяти. Он приносит свои извинения. А в тот апрельский день хнырь выскреб щепкой банку, вытащил из языка занозу, и шпилява сказал, что пошел домой. Банк оставь», — сказал Лешка Григорьев. «Зачем?» «Это моя. Ну и пусть твоя пригодится для общего дела». «Для какого?» — хнырь глянул на опустевшую посудину с туповатым интересом. «Банк была как банк». Они, кстати, и через полвека оставались почти такими же из толстого стекла с рубчатым ободком, чтобы закатывать вокруг него крышку. В общем, для фруктовых, консервов и варенья. Только в пору у Лодькиного детства их чаще называли молочными, потому что на обширном рынке, в громадном, как заводской цех, павильоне, владельцы буренок и пеструшек продавали в них молоко, сметану и простоквашу. Поллитровая банка молока стоила пять рублей. Украденная хнырём посудина отличалась от руки только окраской. Она не бесцветной была, прозрачной, а бутылочный зеленого оттенка. Такие даже подались, но часто. Лёшка разъяснил. «Копилку из нее сделаем». Хнырь опять прижал банку к закапанному компотом ватнику и пошел был со стрелки. «Хнырь, цурёк!» — строго сказал Шурик Мурзинцев. «Сам ты, цурёк!» — огрызнулся хнырь, которому почему-то было жаль банку. «Не я, а ты, Цюрёк!» — разъяснил летописец Шурик, и вдруг всех одолел смех. С той поры новое прозвище приклеилось к Сёмке брыкальну накрепко.